Глава 9. Древнее искусство самосовершенствования. «Разумен тот, кто воспитывает сам себя». Конфуций «Скоро рассвет», — заметил Джулиан, наливая себе свежего чая. «Сказанного достаточно, или ты хочешь услышать что-нибудь еще?» «Я не мог позволить ему уйти просто так, ведь он обладал настоящей сокровищницей мудрости». Не скрою, сначала я воспринимал его рассказ как некую сказку, но чем больше я его слушал, тем больше понимал, что в его словах содержится истина. Я безоговорочно поверил ему. Нет, его рассказ вовсе не был бахвальством или выдумкой. Джулиан пережил все то, о чем говорил. Безусловно, его история была правдивой. Хочу еще, Джулиан. Времени до рассвета много. Дети в гостях у бабушки с дедушкой, от Дженни поднимаются только утром. Он обрадовался моему искреннему интересу к притче, которую поведал ему Раман. «Ты уже знаешь, что сад из притчи символизирует твое сознание. Если ты будешь возделывать его, как возделывают сад, оно вознаградит тебя богатым урожаем. Маяк символизирует цель и напоминает о том, как важно следовать своему призванию. Но если ты помнишь, в притче из маяка выходит трехметровый великан, борец сумо». «Прямо как в фильме о Годзилле», — пошутил я. «В детстве я эти фильмы просто обожал!» В тон мне отвечал Джулиан. «Я тоже. Но прости, я перебил тебя». «Итак, что же это за символ?» Голос Джулиана на мгновение стал серьезным. «Тысячу лет тому назад восточные мудрецы открыли философию «Кайзен». В переводе с японского это означает «постоянное саморазвитие». Самосовершенствование, которое не прекращается до самой смерти. Этим и отличается просветленный человек от обычного. «А как философия кайзен помогла мудрецам в жизни?» – спросил я. «Я говорил тебе, Джон, что внешнее благополучие – результат огромной внутренней работы». К чему бы ты ни стремился в жизни, к здоровью ли, успеху в работе или установлению новых контактов, сначала ты должен заняться собственной душой. Практика кайзен — кратчайший путь к этому. «Джулиан, поверь, что твои слова о душе и самосовершенствовании для меня не просто очередной эзотерический бред», — извиняющимся тоном произнес я. «Но все же не забывай о том, что я всего лишь средней руке адвокат, как и все люди моего круга». Я живу в загородном доме, а в моем гараже автомобиль-газонокосилка. До этого момента я понимал все, что ты говорил. Твой рассказ был полон здравого смысла, хотя между нами здравый смысл — это не совсем то, что подразумевают многие люди в современном обществе. Но сейчас я перестал понимать тебя. Что это за философия Кайзен и как я должен совершенствовать свой внутренний мир? Джулиан не замедлил с ответом. «Люди считают неполноценными всех» кто образован хуже, чем они. Но все дело в том, что тот, кто знает о своем невежестве и жаждет знаний, быстрее достигает просветления, чем все прочие. Мне нравится, что ты осознаешь то, что у тебя недостает знаний, и не боишься в этом признаваться. Это значит, что душа твоя открыта к переменам, а перемены — главная движущая сила в истории. Обычные люди страшатся перемен, мудрые же приветствуют их. Если ты говоришь о том, что чаша твоя пуста, значит ты на правильном пути ты самосовершенствуешься. Не бойся задавать глупые вопросы, даже самому себе. Вопросы – наиболее быстрый способ постичь истину. Благодарю, Джулиан. Я почтительно склонил голову. И все же я не понимаю, что такое кайзен. Постоянное совершенствование внутреннего мира – это величайший дар, который ты можешь сделать сам себе. Возможно, тебя пугает то, что на работу над собой требуется время. Ты думаешь, что если потратишь на это пару часов в день, то не успеешь сделать какие-то важные дела, и карьера твоя пострадает. Не допускай подобные мысли в свое сознание. Не совершай эту ошибку многих недалеких людей. Помни, что если ты выкроешь время для того, чтобы развить в себе все качества, о которых ты мечтаешь, такие как воля, оптимизм, самодисциплина, то у тебя хватит времени на все твои дела. Не теряй веры в себя, и тогда удача никогда от тебя не отвернется. Найди время для ежедневной работы со своим сознанием, заботься о физическом здоровье и дисциплинируй душу. Вот тогда к тебе придет и материальное благополучие, и здоровье, и мощная духовная энергия. Помни, что сказал эпиктет много веков назад. Без власти над собой невозможно обрести свободу. Значит, философию Кайзен можно практиковать в обычной жизни? уточнил я. Еще как? воскликнул Джулиан. «Сам посуди, Джон. Как человек может управлять гигантской корпорацией, если прежде не достигнет самодисциплины? Как можно воспитывать детей, быть главой семьи, если ты не воспитал сам себя, понимаешь?» Я кивнул, соглашаясь с ним. Впервые в жизни я серьезно задумался о саморазвитии. Иногда, проезжая в метро, я видел людей, читающих книги с названием вроде «Сила сознания» или «Познай самого себя». Признаться честно, я посмеивался над ними, я считал, что должно быть у этих людей полно комплексов, и они ищут способ избавиться от них. Теперь же я думаю, что люди, находящие время для того, чтобы самосовершенствоваться, настоящие герои. Ведь только усовершенствовав самого себя, можно понять, как улучшить жизнь окружающих. Я стал размышлять над теми аспектами своей жизни, которые нуждались в улучшении. Мне крайне важно восстановить здоровье и обрести тонус, ведь порой мне просто не хватает сил на то, чтобы выполнить все запланированные на день дела. Я знаю, что мой невыносимый характер и привычка перебивать других, не дослушав, плохо влияет на мои отношения с членами семьи. А если бы я перестал беспокоиться о будущем, то наверняка обрел бы спокойствие и гармонию. Я понимал, что если займусь воспитанием самого себя, то все сферы моей жизни изменятся к лучшему. Я перестану спешить, забуду о суете и утомлении, буду больше общаться с близкими. Мысль о том, что у меня появятся силы и время для занятий с детьми, воодушевила меня. Однако, в словах Джулиана было еще что-то, кроме важности ежедневных занятий, здорового питания и размеренного образа жизни. Все это замечательно, но в Гималаях он постиг тайны, наполненные глубоким смыслом. Он утверждает, что укрепление воли и осознанная жизнь делают человека счастливым. Смелость может воспитать каждый, и это в конце концов приносит большую выгоду. Что такое смелость и как она связана с духовным ростом, спросил я. Смелость – это то, что помогает тебе устанавливать свои собственные правила и границы. Ты смело совершаешь поступки, так как уверен в правильности своих решений. Смелость дает тебе силы для новой попытки, когда все остальные отказались от борьбы. То, насколько ты бесстрашен, показывает, насколько ты следуешь своему призванию. Лишь смелость поможет тебе прожить жизнь полную чудес. Те, кто занят постоянным самосовершенствованием, самые смелые люди на земле. Что ж, теперь мне понятно, почему нужно все время работать над собой, но с чего мне начать? И Джулиан снова вернул меня в ту звездную ночь, когда он сидел с Рамоном на вершине горы. «Так же, как и ты, я тоже не сразу разобрался с философией Кайзен», — откровенно признался он. «Ведь я был состоявшимся юристом, отличником Гарвардской школы, а это кое-чего стоит. Я считал, что все эти брошюрки по саморазвитию, которые пытались мне всучить бомжеватого вида типы, только отнимают время. Но это было моей большой ошибкой, я жил в рамках представлений, которые ограничивали меня». Я слушал Рамана и думал о том, как много страданий причинил мне мой прежний образ жизни, и я всей душой стремился обрести новую жизнь благодаря философии Кайзен. Ведь она учит непрерывному совершенствованию души, духа и тела. Благодаря ей мое духовное богатство будет непрерывно расти. Знаешь, а последнее время я только и слышу о духе, душе и теле. Стоит мне включить телевизор, как я попадаю на проповедника – «Вещающего об этих вещах», — перебил его я. «И, честно говоря, меня не вдохновляют все эти проповеди. Я просто не верю тем, кто об этом говорит». «Пойми, что нельзя взрастить дух, несовершенствуя тела, тело», — мягко ответил Джулиан. «Если ты будешь здоров и крепок физически, но при этом душа твоя будет мелкой и пустой, то все время будешь метаться от одного к другому, и нигде не найдешь удовлетворения». Если же ты отдашь все силы тому, чтобы раскрыть в себе потенциал всех трех составляющих твоей сущности, ты воистину достигнешь просветления и обретешь вечное блаженство. «Все это очень волнует меня, друг мой», — искренне сказал я. «Относительно же того, с чего начать, давай прямо сейчас займемся конкретными практиками. Обопрись руками об пол, словно хочешь отжаться», — скомандовал он. Прям как в армии», — подумал я. А Джулиан как старший сержант. Однако мне было любопытно, что будет дальше, и я сделал так, как он велел. Теперь отожмись столько раз, сколько сможешь. Не останавливайся до тех пор, пока не выбьешься из сил. Пыхтя и краснее, я отжимался с большим трудом. Самая большая физическая нагрузка, которую знало мое 100 килограммовое тело, поход с детьми в ближайший Макдональдс или же в субботний гольф с партнерами. Я отжался 15 раз и впал в полуобморочное состояние. Ночь была жаркой, и я пропотел до нитки. Но я был настроен не ударить лицом в грязь и продолжал отжиматься, пока моя решимость не иссякла вместе с физическими силами. Отжавшись 23 раза, я упал на пол. Это все, больше не могу, прохрипел я. Уверен, что не можешь? «Абсолютно, мне нужна передышка. Если это урок, то урок того, как в кратчайшие сроки довести себя до инфаркта. У тебя хватит сил еще на десять отжиманий, так что продолжай». Тон Джулиана не допускал возражений. «Ты шутишь?» Но мне пришлось подчиниться. Один, два, пять, восемь, десять. Я свалился на пол почти бездыханным. «Я изнемогал так же, как и ты, в ту великую ночь с Рамоном, когда услышал от него странную притчу», спокойно произнес Джулиан, и он сказал мне, что лучший учитель — это боль. «Да чему же можно научиться, так издеваясь над собой?» — задыхаясь, выговорил я. Рамон и другие великие мудрецы Сиваны считали, что человек больше всего растет тогда, когда выходит из привычных границ и попадает в пространство неведомого. Допустим, но при чем тут упал отжался. Когда ты отжался 23 раза, то сказал, что на большее у тебя не хватит сил. Бесстрастно констатировал он. Но я заставил тебя сделать еще 10 отжиманий, и ты сделал их. Преодолев себя, ты открыл скрытый источник сил. Раман научил меня одной великой истине: все ограничения собственной жизни создаешь ты сам. Ты должен покинуть зону комфорта и шагнуть в неведомое. Вот тогда-то твои способности и таланты получат мощный стимул к развитию. Это первая ступенька к владению собственным сознанием. Постоянно преодолевая собственные ограничения, как ты только что сделал, ты высвобождаешь энергию, скрытую в теле и сознании. Удивительно, подумал я. И ведь совсем недавно я читал о том, что человек использует только сотую часть своего потенциала. Мысль, что, используя весь свой потенциал, мы могли бы вершить великие дела, не выходила у меня из головы. Джулиан словно читал мои мысли. В этом и состоит философия Кайзен. Ласково улыбаясь, объяснял он. «Каждый день возвращайся к ней, постоянно совершенствуй возможности твоего тела и сознания. Закаляй свой дух. Без страха делай то, что прежде ты боялся сделать. Поднимись до рассвета, чтобы увидеть восход». Гуляй босиком по лужам, Стань, наконец, тем, кем ты хочешь быть. Не бойся совершать то, что никогда не делал раньше, От того, что считал себя то слишком молодым, То слишком старым, то слишком обеспеченным, Или же, наоборот, слишком бедным. Живи полной жизнью. Знаешь, на Востоке есть поговорка «Счастье приходит к тому, кто к нему готов». Сама жизнь приходит к тому, кто готов к ней. Джулиан вдохновенно продолжал. Исследуй свои границы и найди свои страхи. Чего ты боишься? Выступать публично или знакомиться с новыми людьми? Может быть, тебе не хватает оптимизма или нужно больше энергии? Составь список своих слабых мест. Гармоничные люди постоянно исследуют себя. Выдели время для того, чтобы понять, что же тебя ограничивает. Как только ты определишь все свои слабости и страхи, ты должен объявить им войну. Если ты боишься выступать перед публикой, дай себе за рог 20 раз выступить со спичем. Боишься затевать новый проект или не знаешь, как отвязаться от бесполезного знакомства? Напряги все свои силы, но сделай это. Страха не существует, он выдуман тобой. Это всего лишь негативные мысли, захватившие твое сознание. Выгони их, и впервые за много лет ты почувствуешь, как сладок вкус свободы. Страха не существует, изумился я. Однако мне это нравится. Неужели ты хочешь сказать, что мои страхи подобны воображаемым чертикам с хвостами и рогами, которые проникли в мой разум и наводняют его дурными предчувствиями? Именно это я и хочу сказать, Джон. Именно они сдерживали тебя, когда ты хотел совершить решительный поступок. Ты поддавался им и тем самым питал их энергией. Уничтожь их и станешь победителем в своей собственной жизни Без примера я вряд ли это пойму, я пожал плечами Отлично Взять хоть публичные выступления, которых большинство людей боится до полусмерти В мою бытность адвокатам я часто наблюдал, как начинающие юристы боятся даже войти в зал суда Они были готовы отказаться от гонорара, только бы не выступать перед переполненным залом Я таких тоже видел Как ты думаешь, этот страх – нечто врожденное? Вряд ли. А ты присмотрись к детям. У них же нет никаких страхов. Сознание ребенка – огромный простор для возможностей. Главное – правильно воспитать ребенка и позволить ему развить его сознание. Если же ребенка пугать и наполнять его разум негативными мыслями, то получится среднестатистический гражданин, и это в лучшем случае – Любой новый опыт, хоть выступление в суде, хоть просьба о повышении или же плавание в озере под палящим солнцем, прогулка лунной ночью, все это может приносить как страдания, так и радость. Что ты будешь испытывать, зависит только от тебя. Любопытно. Если воспитывать ребенка соответствующим образом, то он не научится радоваться солнечному дню и будет бояться даже безобидного щенка. Взрослому можно так запудрить мозги, что он будет думать, будто наркотики вполне безобидное развлечение. «Мы играем по тем правилам, которые принимаем?» «Ну разумеется», — воскликнул Джулиан. «Что такое страх?» «Ничто иное, как защитная реакция, выработавшаяся с годами. Это просто дурная привычка, которая отнимает у тебя радость жизни, энергию и твое собственное «я». Если страх распахнет перед тобой свою безобразную пасть, Срази его как можно быстрее, а лучший способ борьбы со страхом – сделать то, чего боишься. И чем больше ты боишься, тем быстрее ты должен это сделать, главное – не медлить. Промедление только увеличивает страх. Природа страха очень проста. Ты сам его создаешь, ты его можешь и уничтожить. Исследуй свои страхи и уничтожай их. Страхи – это лазутчики, которые проникли в штаб твоего сознания. Выяви их и уничтожь, это даст тебе силы и веру в себя. А можно ли совсем не испытывать страха? Спросил я. Чудесный вопрос, с восхищением произнес Джулиан. Я отвечу однозначно. Да, можно. Каждый из сиванских мудрецов был абсолютно бесстрашен. Смелость сквозила во всем. В их походке, в интонациях, во взгляде их глубоких глаз. Я должен кое-что сказать тебе, Джон. Доверительно произнес он. Слушаю тебя, откликнулся я. Я тоже никогда не испытываю страха. И это вовсе не бахвальство. Я действительно ничего не боюсь и могу совершить любой поступок, если, конечно, он не противоречит моим нравственным установкам. Я достаточно познал себя и понимаю, что моя настоящая суть – безграничная сила и безграничные возможности. Всю свою прежнюю жизнь я пренебрегал собой и не следил за своими мыслями. Когда ты, подобно мне, избавишься от страхов, то сразу помолодеешь. Твое здоровье серьезно улучшится, ты вообще забудешь, что такое болезнь, потому что страх – одна из главных причин телесных недугов. «Мне известно о том, что сознание связано с телом, с умным видом из я. Последние научные исследования говорят об этом». «На Востоке это было известно еще 5000 лет назад, так что не думай, что это открытие нового времени». Он искренне улыбнулся. «Сиванские мудрецы научили меня еще одной истине, которая, думаю, тебе очень поможет. Когда я чувствовал, что слишком беспечно отношусь к жизни», я обращался за помощью к этой истине, вот она. Просветленные люди делают то, что обычные люди терпеть не могут. Тот, кто умеет жертвовать сиюминутными удовольствиями ради вечного блаженства, воистину просветлен. Они не дают и шанса своим страхам и слабостям, даже если выход в неведомое грозит реальными опасностями. Они живут, воплощая в жизнь философию Кайзен и постоянно совершенствуют все качества своего характера это приводит к тому, что они с легкостью вершат дела, которые прежде казались им невыполнимыми. Страхи, ограничивавшие их силы, рушатся, как карточный домик от дуновения ветра. Значит, прежде чем моя жизнь изменится, я должен измениться сам? Конечно! Мой старый профессор на юрфаке как-то рассказал мне одну историю. Отец пришел домой с работы, и больше всего на свете ему хотелось отдохнуть в кресле с газетой. Но ему мешал его маленький сын, которому хотелось, чтобы отец поиграл с ним. В конце концов отец вышел из себя, вырвал из газеты рисунок земного шара, порвал его на мелкие кусочки и бросил перед сыном. «Когда соберешь картинку, мы с тобой поиграем», — сказал он, полагая, что и за целый вечер малыш не справится с этим сложным заданием. Каково же было его удивление, когда спустя всего минуту сын сказал ему «Готово, папа!» И он увидел полностью собранный рисунок. На вопрос отца, как ему это удалось, малыш ответил, «Очень просто. На обратной стороне был человек. Я собрал человека, и мир сложился сам собой». Замечательная история. Так что Джон Мудрецы есть везде, и в Севане, и среди гарвардской профессуры. «Расскажи еще», — с нетерпением попросил я. «Я все время говорю об одном и том же. Счастье приходит к тебе тогда, когда ты выполняешь свою дхарму. Делай то, что ты любишь, и будешь всегда удовлетворен жизнью». «Если можно достичь счастья, просто выполняя любимую работу, почему же люди в большинстве своем столь несчастны?» – размышлял я вслух. «Ты верно подметил это, Джон», – он посмотрел на меня. «Но делать то, что любишь, не так-то просто. Например, чтобы стать актером, тебе потребуется отказаться от стабильной работы, приносящей неплохой доход. Смена рода занятий – это шаг, требующий смелости. Ты должен шагнуть из привычных границ в пространство неведомого». Кроме того, перемены всегда связаны с дискомфортом, это гораздо больше, чем привычный риск, но когда ты решишься на перемены, ты поймешь, что это единственный путь к счастью. А как же взрастить в себе смелость? Об этом и говорит история старого профессора, собери себя самого и мир встанет на место. Совершенствуй сознание, развивай тело, улучшай характер, а смелость придет сама по себе. Вместе с ней богатство и счастье, будешь смел, добьешься всего, чего бы ты ни пожелал. Ведь люди не достигают желанного благополучия лишь потому, что их сдерживают страхи. Уничтожь страх. И тебе не будут страшны никакие препятствия. Однако не забывай, что весь секрет в постоянстве усилий. Десять или пятнадцать минут в день, посвящая саморазвитию, относись к этим занятиям со всей возможной серьезностью. И все же, что означает в притче японский борец с умов 3 три метра ростом и весом в 500 килограммов? Мне не давал покоя этот странный образ. Этот необычный великан символизирует силу кайзен, силу постоянного самосовершенствования. За эту ночь Джулиан поведал мне о самых могущественных тайнах бытия, о которых я и понятия не имел. Я узнал, что сознание обладает волшебной силой. Он обучил меня ритуалам и практикам, помогающим обрести спокойствие и научиться сосредоточивать силы на целях и желаниях. Я осознал, насколько важно иметь в жизни четкую цель для каждой сферы жизни, а сейчас Джулиан объяснил мне философию кайзен. А как лично я могу практиковать кайзен? При моем далеко не здоровом образе жизни, при моей загруженности работой. У мудрецов Сивана есть 10 ритуалов, практикуя которые ты далеко продвинешься по пути самосовершенствования. Главное — Выполнять их каждый день и не сомневаться в их могуществе. Уже через 30 дней жизнь твоя преобразится. Сделай так, чтобы ритуалы стали твоей благой привычкой, и ты будешь обладателем совершенного тела, твоя энергия будет бить через край, ты наконец-то обретешь счастье и внутренний покой. И тогда твое предназначение станет неотъемлемой частью тебя, ибо так и было от самого рождения. Ее краман наставлял меня в этих десяти ритуалах, которые он называл не иначе, как изысканными. Ты сам увидишь, какая невероятная мощь скрывается в них. Меня вдруг одолели сомнения. Разве можно изменить жизнь всего за месяц? С тревогой спросил я. Мое недоумение не укрылось от острого глаза Джулиана. Можно, утвердительным тоном произнес он, при условии, что ты найдешь в своем распорядке дня час для того, чтобы проводить эти ритуалы. Ты должен пожертвовать этим часом, и не надо говорить о том, что ты слишком занят. Но я действительно сильно загружен, вздохнул я. У меня порой не бывает и десяти свободных минут, а ты требуешь выделить целый час. Не забывай, что я востребованный адвокат, Джулиан. А я еще раз повторяю, говорить такое все равно, что утверждать, будто у тебя нет времени заправиться, потому что ты должен доехать до места назначения как можно быстрее. Ведь топливо кончится рано или поздно тебе все равно придется это сделать. Неужели? А ты представь себя в виде гоночной машины, стоимость которой зашкаливает за миллион долларов. Блестящий, стильный, с множеством хромированных деталей, оборудованный всеми возможными техническими новинками. Дух захватывает от этой картины, Джулиан. Я зажмурился от удовольствия, представляя себе этот суперсовременный спорткар. Как ты думаешь, можно ли ежедневно эксплуатировать этот великолепный автомобиль на полную мощь, не давая двигателю отдыхать? Никому и в голову это не придет. Так ведь именно это ты и делаешь. Ты не даешь себе времени на отдых, твой двигатель никогда не остывает. Пойми, самое лучшее, что ты можешь сделать для себя самого, это выкроить время для отдыха и медитации. Сейчас тебе это может показаться странным, но когда ты это сделаешь, твоя производительность резко возрастет. Ты начнешь решать задачи наиболее эффективным и экономным способом, и у тебя появится свободное время. Значит, все, что нужно найти, один час в день и в течение одного месяца заниматься ритуалами? Да. Это и есть тот философский камень счастья, о котором мечтают все люди. Я бы заплатил за эту идею не один миллион, если бы кто-то предложил мне ее несколько лет назад. Многие богачи тратят целые состояния, пытаясь отыскать систему, которая бы удовлетворила их духовную жажду. Ведь материальное богатство само по себе счастья не приносит. Самый богатый человек планеты может быть одновременно и самым несчастным. Я знаю это по себе, но я никогда не думал, что подобные тайны могут быть открыты совершенно бесплатно. Теперь же я знаю, что это может быть только так и не иначе. Только учти, Джон, однажды, начав практику, ты должен неукоснительно следовать своему расписанию. Каждый день посвящай час этим занятиям. И делай это со всей силой твоей убежденности. Не рассчитывай на мгновенный эффект. Результат придет со временем. «Что значит со временем?» – спросил я. «Один час работы над собой в течение 30 дней, разумеется, будет способствовать изменению твоей жизни. За это время ритуалы и практики должны стать твоей благой привычкой, как привычка чистить зубы по утрам. Однако и после этого месяца ты должен продолжать выполнять их. Если, конечно, ты заинтересован в постоянном самосовершенствовании». «Думаю, ты прав», — кивнул я. Глядя на Джулиана, я видел, что он открыл в себе источник жизненных сил и теперь наслаждается счастьем и покоем. Иначе как объяснить это чудо перевоплощения из тучного пожилого адвоката, измученного болезнями и повседневными судебными битвами, впышущего здоровьем молодого мудреца? Я твердо решил пересмотреть свое расписание и во что бы то ни стало выкроить один час в день для ритуалов, в которых Джулиан будет меня наставлять. Я был готов даже отказаться от некоторых не столь важных дел. В конце концов, я всю жизнь только тем и занимался, что пытался изменить других. Но с этого момента я начну изменять самого себя. И, быть может, со мной случится то же чудо, что произошло с Джулианом Ментлом. В любом случае, стоит рискнуть. Сидя на полу моей гостиной, Джулиан показал мне 10 ритуалов просветленной жизни. Среди них были практики, которые требовали от меня полного напряжения сил, но были и те, что дались мне без всякого труда. Однако все они несли в себе тайну, которую мне еще предстояло открыть. Первую практику йоги назвали ритуалом одиночества, начал свои объяснения Джулиан. Это значит, что ежедневно ты должен хотя бы на короткое время оставаться один. На какое именно время? Осведомился я. 15, 20 или даже 50 минут. Это должно быть время полной тишины. Ибо лишь в тишине человек может понять, кто он есть на самом деле. Понимаю, это время нужно, чтобы дать остыть моему двигателю, предположил я. Именно так, благодушно улыбнулся Джулиан. Когда-нибудь вы путешествовали на автомобиле с семьей? Каждое лето мы ездим на остров, где живут родители Дженни, похвастался я. Отлично! Вы же наверняка останавливаетесь по пути для небольшого отдыха. Да, мы заезжаем в небольшое кафе, чтобы перекусить, или просто останавливаемся на обочине, чтобы я немного вздремнул после 6 часов за рулем. Ритуал одиночества и есть такая остановка. Ты должен восстановить свои душевные силы. А это возможно только в тишине и одиночестве. Обязательно должно быть тихо? А почему? Я просто боюсь, что при моем ритме жизни я вряд ли смогу найти тихое местечко. Видишь ли... Когда ты находишься в тишине и покое, ты воссоединяешься с вселенским разумом и открываешь для себя бесконечный источник творческих сил. Ведь сознание подобно озеру, а это озеро у большинства современных людей постоянно находится в состоянии волнения. И если же ты просто сидишь один и слушаешь тишину, твое озеро становится гладким, как зеркало. Тишина и покой дают великую мощь. Ты почувствуешь себя удовлетворенным и полным сил. Ты станешь лучше засыпать и без труда пробуждаться. Все твои дела придут в порядок. Но где же я найду такое место, где мог бы побыть в тишине? Озадаченно спросил я. Такое место может быть где угодно, спокойно ответил Джулиан. Начиная от твоего рабочего кабинета и заканчивая спальней. Но это должно быть действительно тихое место, наполненное красотой. Поставь туда изящные вещицы или повесь красивую картину. «Подойдет любая вещь, которая удовлетворяет твоим понятиям о красоте». «Моим понятиям о красоте?» Я удивленно поднял брови. «А при чем тут красота? Да и какие вещицы я могу туда поставить?» «Нет ничего лучше для метущейся души, чем внешнее проявление красоты», с отеческим вздохом объяснил Джулиан. «Возьми, к примеру, цветы. Достаточно букета свежих роз или же только одного нарцисса, чтобы твои чувства пришли в гармонию». Но самый большой подарок ты себе сделаешь, если устроишь для себя особое место, где сможешь созерцать красоту. Это будет твой собственный храм одиночества. И каким же должно быть это место? Небольшим или просторным? Как мне обустроить его? Таким, куда никто не будет заходить, кроме тебя. Например, пустующая комната в твоем доме. Или дальний уголок, куда никто не заглядывает. «Храм твоего самовосстановления, куда разрешен вход только тебе. Квадратные метры значения не имеют. Обустроить же его нужно так, чтобы ты чувствовал себя там комфортно и спокойно. Избавься от всех раздражающих вещей. Главное, чтобы там не было телефона и других средств информации и коммуникации». «Это великолепная идея!» — восторженно воскликнул я. «Я давно мечтаю о таком безлюдном уголке, где я мог бы просто расслабиться после работы». «Думаю, что если бы я так отдыхал каждый день, мой невыносимый характер стал бы куда менее невыносимым». «Чтобы ритуал одиночества как можно быстрее принес желанные плоды, необходимо выполнять его в одно и то же время каждый день», — продолжал наставлять меня Джулиан. «Это действительно так важно?» — спросил я задумчиво. «Мой распорядок не всегда предсказуем. Иногда меня срочно вызывают в суд. Очень важно», — перебил меня Джулиан. «Сделай ритуал неотъемлемой частью своего распорядка. Тишина должна стать твоей ежедневной привычкой. Ты же помнишь о том, что благие привычки помогают нам найти свое предназначение?» «Помню, Джулиан», — согласился я. «Должен ли я делать что-то еще?» «Используй целительные силы живой природы. Гуляй каждый день по лесу или просто копайся в своем полисаднике. Это подарит тебе спокойствие, которого тебе так не хватает». Природа воссоединяет человека с его истинным «я». Ты начнешь открывать в себе скрытые таланты и способности. Главное, не забывай об этом. Голос Джулиана дрожал от волнения. А как тебе самому помог этот ритуал, Джулиан? Полюбопытствовал я. Расскажи, как ты проделываешь его, когда находишь для этого время? Сразу после пробуждения. А встаю я с рассветом и отправляюсь в свой тайный храм одиночества, отвечал он. Там я наслаждаюсь ритуалом «Сердце Розы», уделяя этому столько времени, сколько захочу. Иногда я остаюсь там на протяжении нескольких часов, а иногда — не более десяти минут. Независимо от времени, результат всегда одинаков. Я обретаю чувство внутренней гармонии и насыщаюсь энергией. Теперь же перейдем к другому ритуалу. Он называется «Ритуал совершенного тела». Я заинтригован. Что включает в себя этот ритуал и что он дает? Это ритуал заботы о физическом теле. В его основе лежит непреложная истина, которая учит, что заботясь о теле, ты заботишься и о душе. Подготовив нужным образом тело, ты тем самым подготавливаешь и свое сознание. Не забывай, что тело – идеальный механизм, но, как и любой механизм, он нуждается в работе. Каждый день ты должен заниматься физическими упражнениями. Твоя кровь застыла, разгони ее с помощью энергичных движений. Всего в неделе 168 часов. Так много, изумился я. Да. Минимум пять из них ты должен отдать физической нагрузке. Мудрецы Сиваны считали, что ничего лучше йоги для тела нет. Они ежедневно практиковали йогу и благодаря ей обретали удивительные способности. Я каждый день наблюдал этих просветленных мудрецов, стоящих на голове посреди деревни. У меня дух захватывал от такого зрелища. «А ты сам занимаешься йогой, Джулиан?» Моя Дженни увлеклась йогой год назад и теперь утверждает, что помолодела лет на пять. И я тоже подумывал. Джулиан жестом остановил мою тираду. «Видишь ли, Джон, нет такой волшебной палочки, которая магическим образом изменит всю твою жизнь. Чтобы получить устойчивый результат, нужно прилагать постоянное усилие. Нужен не один ритуал, а целая система». Именно этому я тебя сейчас и учу. Йога помогает высвободить энергию, спящую внутри тела. Я практикую йоговские упражнения каждое утро и знаю, что тем самым помогаю себе. Йога не просто дарует молодость телу, она тренирует и сознание. Но для этого нужно заниматься системно. Отдельные упражнения сами по себе ничего не дадут. А кроме йоги мудрецы как-нибудь еще заботились о теле? Раман со своими братьями и сестрами ежедневно совершали длительные прогулки. Они гуляли по горам или спускались в цветущую долину. Такие прогулки прогоняют усталость и включают систему самовосстановления организма. Если же погода не позволяла гулять, сиванские мудрецы занимались физическими упражнениями в своих хижинах. Они предпочитали остаться без обеда или ужина, но ни в коем случае не пропускали время занятий. «Что, в хижине каждого мудреца стояла беговая дорожка?» — усмехнулся я. «Нет, они просто совершенствовали асаны, особые йогические позы», ответил он так, словно не услышал насмешки. «Я часто наблюдал, как они отжимались на одной руке. Вообще для них было не важно, что именно они делают. Главное, они двигались и насыщали кровь кислородом». «Разве кислород так важен?» «Да». Рамон любил повторять «Дыхание — это жизнь». «Дыхание?» — еще больше удивился я. «Когда ты дышишь правильно, ты увеличиваешь количество жизненных сил в несколько раз», ответил Джулиан. «Это была одна из первых вещей, которым я научился в Севане. Прости, но едва человек рождается, он уже умеет дышать, разве этому надо учиться?» «На самом деле, Джон, большинство людей понятия не имеют, что такое правильное дыхание. Если бы люди дышали правильно, они бы не мучились от болезней и стрессов». Все люди, за редким исключением, страдают поверхностным дыханием. Их легкие просто не получают достаточного количества кислорода, чтобы насытить кровь. «Я и не знал, что все так сложно!» — я схватился за голову. Сиванские мудрецы считали, что чем больше кислорода получает тело, тем быстрее оно восстанавливается. Кроме того, правильное дыхание позволяет увеличить запасы энергии. «Так расскажи, с чего начинать?» «Все элементарно. Два-три раза в день» вспоминая о том, что ты должен дышать глубоко. «А как узнать, глубоко я дышу или нет?» При глубоком дыхании в процессе вдоха участвует живот. Рамон советовал просто положить руку на пупок. Если он вздымается, значит, ты дышишь правильно. «Как же мне нравится такая волшебная простота!» — улыбнулся я. «Третий ритуал еще проще!» — улыбнулся он мне в ответ. «И что это за ритуал?» «Это ритуал природной пищи». Когда я был адвокатом, мое меню состояло из жареных стейков, картошки фри и прочего мусора. Хотя его и готовили в дорогих ресторанах. Я даже не подозревал тогда, что такая пища – одна из главных причин всех моих недугов. Пища тоже важна? Жизненно важна. Плохое питание отравляет всю твою жизнь. Оно забирает колоссальное количество физических и душевных сил. Она делает настроение переменчивым и затуманивает разум как-то Раман очень верно подметил. Как ты кормишь свое тело, так ты кормишь и сознание. Это значит, что сейчас ты питаешься чем-то другим? Да. И знаешь, это кардинальным образом изменило мое тело. Раньше я думал, что моя преждевременная дряхлость и целый букет болячек – результат стрессов на работе. Но в Сиване я понял, что стал таким, потому что заливал в свой двигатель грязное топливо. И что же едят мудрецы Сиваны, чтобы оставаться вечно молодым и энергичным? Живую пищу, просто ответил Джулиан. Как-как? Я сказал, живую пищу, то есть ту, которая не умерла. Не понимаю, Джулиан, что значит не умерла? Живая пища это продукты, созданные самой природой. Проще говоря, вегетарианская диета. Начни питаться свежими овощами, фруктами и злаками, и старость тебя не коснется. Что-то с трудом в это верится. Каждому из мудрецов Сиваны около 100 лет, но они выглядят совсем молодыми людьми. Неделю назад мне попалась статья об обитателях японского острова Окинава. Они стали предметом исследования ученых, потому что на этом маленьком острове больше столетних людей, чем где бы то ни было. А секрет прост – вегетарианская диета. Но не вредно ли питаться одними овощами – где же брать энергию, чтобы вынести груз повседневных забот? Вегетарианская диета дана нам самой природой. Живые продукты – настоящий кладезь энергии. Мудрецы в Сиване практикуют ее не одну тысячу лет. Такую пищу они называют сатвической, чистой. Если ты беспокоишься о том, что тебе не хватит сил, то вспомни, что самые сильные животные на земле – вегетарианцы. Сам подумай, Чем питаются слоны и гориллы? А горилла раз в 30 сильнее человека. Правда? Я и этого не знал. Пойми, что мудрецы не бесплотные духи. Они просто следуют правилу золотой середины. Следуй срединным путем и избегай крайностей. Любишь мясо? Пожалуйста, ешь мясо. Но все-таки это мертвая пища. Переваривается она долго и тяжело. Если совсем не можешь отказаться от него, то хотя бы не ешь красное мясо. Ведь на переваривании пищи тратится уйма энергии. Зачем такой расход? Вспомни, как ты чувствуешь себя после большого стейка. Сравни это состояние с тем, которое у тебя бывает после тарелки салата. Пусть и часто не сможешь полностью переключиться на вегетарианскую диету, но по меньшей мере заставляй себя съедать за обедом хотя бы немного овощей и фруктов уже это намного улучшит твое физическое состояние. «Что ж, это будет нетрудно», — согласился я. «О пользе вегетарианства многие говорят. Дженни недавно рассказывала мне о том, что в Финляндии провели специальное исследование, по результатам которого выяснилось, что 38% людей, перешедших на вегетарианский образ жизни, уже через 7 месяцев почувствовали себя куда более здоровыми и энергичными. Надо приучить себя к овощам и фруктам». Глядя на тебя, Джулиан, я готов перейти на один салат. Будешь так питаться 30 дней и увидишь, что случится. Ты будешь просто летать, я тебе обещаю. Согласен. Что хорошо для мудрецов Сиваны, то хорошо и для меня. Обещаю, что так и сделаю. В конце концов, невелика премудрость. К тому же, мне надоел этот ежедневный запах жареного. Что ж, в пользе ритуала природной пищи ты убедился. Приступим к четвертому ритуалу? «Твой смиренный ученик все еще сидит с пустой чашей?» — скромно ответил я. «Этот ритуал мы зовем ритуалом океана знаний», — с довольным видом продолжил Джулиан. «Знание великое бесконечно, как океан. Этот океан ты будешь исследовать всю жизнь и тем самым помогать себе и людям». «Знание — сила», — согласился я. «Истинная сила не в самом знании, Джон, а в умении его правильно применять». Большинство людей прекрасно осведомлены о том, что предпринять в той или иной ситуации. Но мало кто тренирует свои навыки в применении знаний, а потому большинство людей никогда не реализует себя полностью. Ритуал океана знаний предполагает, что ты идешь в подмастерие к самой жизни. И то, чему она тебя учит, ты должен ежедневно применять на практике. И как этот ритуал выполняли Рамон и другие сиванские мудрецы? У них было множество практик, которыми они занимались ежедневно, следуя ритуалу океана знаний. Одну из них ты можешь выполнить уже сейчас. Это недолго? Я уже сказал тебе, чем больше времени ты посвящаешь самому себе, тем эффективнее становится твоя жизнь, улыбнулся Джулиан. Не разменивай свой миллион на гроши. Объясни. Ну, представь себе программиста, который заявляет, что ему некогда сохранять данные на резервный источник, потому что его компьютер постоянно занят. Но вот компьютер сгорает и все данные исчезают. В результате целые месяцы тяжелой работы идут на смарку. А нужно было всего-то уделить несколько минут в день, чтобы сохранить данные на резервный диск. То есть я должен прежде всего думать о главном? Разумеется. Вырвись из плена делового расписания и удели время тем вещам, которые дадут пищу твоей душе и сердцу. Когда займешься саморазвитием, то поймешь, что плывешь по морю жизни с надежным штурманом, который направляет тебя к желанной цели. Ты забудешь о времени и станешь делать только то, что тебе нужно для полноценной жизни. Что ж, этот пример мне понятен. И какому приему ты хочешь меня научить? Этот прием чтение. Ты должен выделить полчаса в день на чтение вдохновляющих книг. Очень важно тщательно подбирать литературу, ведь книги – это удобрение для сада нашего сознания. Читай то, что улучшит твою жизнь и вдохновит тебя на правильные поступки. А что читали мудрецы Сиваны? Они часами углублялись в трактаты, написанные поколениями мудрецов. Сидя на небольших бамбуковых скамеечках, они жадно впитывали древнюю мудрость. Я любовался их лицами, на которых отражалось все то, о чем они читали. На их устах расцветали улыбки радости от встречи с просветленным знанием. Лишь всего не я понял, что книга — самый верный друг, который тебя никогда не покинет. Верно ли я понял, что могу взять любую хорошую книгу? Не совсем, — ответил Джулиан. Нельзя читать запоем. Есть книги, написанные только для того, чтобы ты наслаждался чтением. Другие книги нужно тщательно пережевывать, а третьи можно проглатывать целиком. И это подводит нас к тому, что... «Нужно перекусить», — радостно воскликнул я. «Нет, не то», — засмеялся Джулиан. «Я использовал эту метафору для того, чтобы ты понял, черпать мудрость из книги можно только тогда, когда ты внимательно читаешь каждую строчку и пытаешься вникнуть в смысл. Уверен, что прежде чем подписать протокол, ты изучаешь каждую букву поступай также и с книгой. Она должна войти в твою плоть и кровь. Мудрецы Сиваны перечитывали древние трактаты по 10-15 раз. Они были для них столь же священны, как Слово Божие. Неужели чтение так много дает? Полчаса вдумчивого чтения в день изменят твою жизнь. В книгах ты найдешь ответы на все свои вопросы». Ты хочешь узнать, как стать лучшим адвокатом в стране? Или мечтаешь быть идеальным отцом для своих детей? А может, хочешь заново влюбиться в свою жену? Ищи книги, которые подскажут тебе, как этого добиться. Пойми, что все на земле уже было, и тысячи людей до тебя спотыкались на том же месте и набивали те же самые шишки, что и ты. Ведь не думаешь же ты, что ошибаешься ты один». — Нет, я так не думаю, Джулиан. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Безусловно, ты прав. — Все, что может случиться с человеком, уже произошло с кем-то до нас, — продолжал Джулиан. — Но самое ценное то, что все ответы запечатлены на книжных страницах. Читай мудрые книги, они укажут тебе выход из любой ситуации. Пользуйся многовековым опытом, и ты заметно сократишь число собственных ошибок. — А как узнать, какая книга мудрая, а какая нет? Идея про использование многовекового опыта пришлась мне по душе. «Тут я полностью доверяю твоему вкусу», — ответил он. «Что касается меня, то сейчас я изучаю биографии великих людей и читаю кое-какие философские труды. Назови мне хоть пару конкретных книг», — умоляюще улыбнулся я. «Возьми, к примеру, биографию Бенджамина Франклина, этого величайшего сына американской нации. А «История моих экспериментов с истиной» — «Махатмы Ганди». Откроют тебе бездну премудрости. Мне очень нравится Сиддхартха Германа Гессе. Много полезного лично я подчеркнул из биографии Марка Аврелия. Также меня впечатлили трактаты Сенеки. Неделю назад я зачитывался книгой Думай и богатей» Наполеона Хилла. Думай и богатей?» – изумленно воскликнул я. Я считал, что после всего, что с тобой случилось, тебя это мало волнует. Честно говоря, я не верю всем этим пособиям на тему, как заработать миллион легко и быстро. Все это уловки книготворцев, которых в первую очередь интересует собственная прибыль. А знаешь, я с тобой соглашусь, спокойно ответил Джулиан. Меня тоже коробят от подобных книжонок, полных лжи и манипуляций. Но думай и богатей, книга не о деньгах а о жизни. Ты же помнишь, что я сказал тебе в самом начале? успевании и гонка за успехом совсем не одно и то же. Я ведь все это пережил и знаю, какие страдания испытывает человек, занятый накоплением материальных богатств. Книга «Дума и богатей» не о финансовом, а о духовном благополучии. Она учит тому, как достичь гармонии и стать творцом своей жизни. Ты многое почерпнешь из нее, однако выбор за тобой». «Извини, Джулиан, я, как всегда, беру на себя роль прокурора», — смущенно ответил я. «Это все мой характер. Вот от чего бы я хотел избавиться. Я очень благодарен тебе за то, что ты не скрываешь от меня мудрость, которую открыли для тебя сиванские мудрецы. Я рад быть тебе полезным, Джон. Просто читай хорошие книги, а знаешь, что самое чудесное в этом ритуале? И что же?» Читая книги, ты учишься не у тех, кто эти книги написал, а у самого себя. Ведь в книгах нет ничего нового. Правда? Да. Книга как фонарь. Она освещает то, что уже есть в тебе. Собственно, это и называют просветлением. После своей долгой одиссеи я понял, что вернулся к тому, от чего ушел. Просто сейчас я познал себя и понимаю, кем могу стать». «Значит, ритуал океана знаний заключается в том, что мне надо ежедневно читать книги по 30 минут в день?» «На первых порах — да. Потом ты сам поймешь, что делать», — загадочно произнес Джулиан. «Ну а в чем секрет пятого ритуала?» «Пятый ритуал — это ритуал самосозерцания». «Сиванским мудрецам была ведома сила этого занятия. Ты должен уделять время самопознанию, и тогда тебе откроется знание о высшем разуме». Звучит пугающе. И тем не менее, это крайне важный ритуал. Среднестатистический человек не реализует и малой части своих возможностей. В каждом из нас огромный потенциал. Познавая себя, ты открываешь свои таланты и способности. Созерцай свой внутренний мир в тишине и покое, и скоро обретешь мудрость и свободу. Я помотал головой. Это слишком абстрактно для меня. На самом деле, эта идея полна... «Логики и смысла», – остановил меня Джулиан. «Хотя поначалу я тоже считал ее несколько размытой. Проще говоря, самосозерцание – это умение мыслить. Но все люди мыслят, этим они отличаются от животных», – возразил я. «Мыслить и думать?» «Не одно и то же». «Большинство людей не мыслит, а думает лишь о том, что нужно для того, чтобы выжить. Этот ритуал учит мыслить так» чтобы жизнь обрела гармонию. В биографии Бенджамина Франклина есть интересная деталь. Каждый вечер после дня полного забот он уединялся в тихой комнате и размышлял о всех событиях прошедшего дня. Как он поступал? Что говорил? В чем он был прав, а в чем ошибался? Видя все свои ошибки, он имел возможность сразу же исправить их. Так он, реализовал философию кайзен, хотя, скорее всего, даже не слышал о ней. Сиванские мудрецы поступают точно так же. По вечерам они запираются в своих хижинах, и там, сидя на ковре из розовых лепестков, созерцают свой внутренний мир. Раман, например, записывал все то, что случилось с ним за день. «И как именно он это делал?» — полюбопытствовал я. Он записывал все свои действия с момента пробуждения, разговоры с другими мудрецами, а также мысли, пришедшие ему на ум в течение дня. Как же можно все это запомнить? Я не могу припомнить, о чем думал пять минут назад, а что мне пришло в голову после пробуждения, не вспомню, хоть убей. Главная практика. Любой человек может стать таким же, как я или другие мудрецы Сиваны, конечно, если избавиться от страшного вируса, имя которому «отговорки». «Ох, подозреваю, что и во мне завелся этот страшный вирус», — ответил я со вздохом. «Да не оправдывайся ты, просто бери и делай», — твердо сказал Джулиан. «Да что конкретно делать-то?» «Выдели время для размышлений. Приучи себя ежедневно анализировать свои поступки. Можешь поступать как Рамон». Он делил тетрадный лист на два столбика. В одном записывал свои поступки и мысли, в другом давал оценку всему этому. Он постоянно задавался вопросом, правильно ли поступает и в том ли направлении движется. Он изучал свои сильные стороны и развивал их, отдавая этому занятию все свои силы. А что он делал со слабостями? Ставил перед собой цель избавиться от них. Может, у тебя найдется пример для этого? Найдется, из личного опыта, улыбнулся Джулиан. Как интересно, наконец-то я узнаю, о чем на самом деле думает Джулиан Ментл. «Это то, что я пытаюсь узнать о тебе», — засмеялся Джулиан, и я вместе с ним. Мы смеялись, как мальчишки на переменке. Озорно и беззаботно. «Ладно, оставим мои мысли в покое и перейдем к твоим сегодняшним поступкам. Возьми-ка лист бумаги и запиши все, что ты сегодня сделал». «Я с воодушевлением подчинился. Я понимал, что сейчас делаю нечто очень важное. Впервые за много лет я писал не протоколы и заключения, а то, что совершил сам. Это было непривычно, но в этом была своя логика. В самом деле, как я могу улучшить собственную жизнь, не зная, что в ней не так?» «С чего же начать?» – растерялся я. «Описывай подробно, что делал утром, днем, вечером. Все, что вспомнишь». «Время еще есть, так что мы успеем поработать с этим документом. Даю тебе несколько минут. Потом мы снова вернемся к притче о саде сознания». «Окей. В семь утра мой электронный петух возвестил о начале нового дня», — шутливо начал я. «Прошу, Джон, соберись», — сказал Джулиан серьезным тоном. Но в глазах его плясали озорные огоньки, и я понял, что мой веселый настрой ему по душе. «Хорошо». Я умылся, побрился, глотнул кофе и отправился в офис. «А что Дженни и дети?» — вспомнил он о моих домочадцах. «Они в это время еще спят. Я зашел в офис и обнаружил там своего клиента, который перепутал время и вместо половины восьмого пришел в семь утра. Он был очень раздражен и свалил всю вину на меня. А ты?» «И я не остался в долгу. Я же ни в чем не виноват». Вот как. Ну и что было дальше? Дальше было хуже. Раздался звонок. Секретарь суда сообщила, что судья «Монстрозуб» немедленно вызывает меня к себе. И если я не появлюсь через 10 минут, то всем придется не сладко. Ты не забыл «Монстрозуба»? Это же ты его так прозвал за то, что он взъелся на тебя, когда ты поставил свой «Феррари» на его парковочном месте. Воспоминание вызвало у меня приступ смеха. «Как же, как же!» – расхохотался Джулиан. Я полетел в суд и по дороге умудрился подцапаться с коллегой. Когда я вернулся на рабочее место, мой автоответчик раскалился от срочных сообщений. «Идем дальше?» «Да, конечно». Когда я ехал домой, позвонила Дженни и сказала, что ее мать испекла нам пирог, а это она умеет делать, как никто другой. Но по дороге к теще я попал в дичайшую пробку. Как раз начался час пик. Жара под сорок, я стоял и терзался тем, что теряю время в этой невыносимой духоте. «И что ты чувствовал?» «Я сидел и орал благим матом, кляняя и пробку, и тещу с ее пирогами, и все на свете». «Тебе нужны конкретные выражения?» «О, нет, я стараюсь не впускать подобные слова в сад моего сознания». Мягко отказался Джулиан. «Удобрения тоже пахнут нерозами», — едко заметил я. «Спасибо, не надо», — он замахал руками. «Теперь остановись и постарайся окинуть одним взглядом весь прошедший день. Как ты думаешь...» мог бы ты прожить его по-другому, если бы это было возможно? Естественно, да. А что бы ты исправил? Для начала пораньше проснулся бы. Я ведь собираюсь в жуткой суматохе. Моя мечта – спокойное утро, которое плавно перетекает в спокойный день. Мне кажется, что помочь в этом может ритуал сердца розы. Кроме того, я бы мечтал завтракать не на бегу в одиночестве, а со всеми своими домочадцами. Я согласен даже на овсянку. «Лишь бы видеть родные и любимые лица. Мне кажется, что я катастрофически мало вижу Дженни и детей». «Но ты же сейчас мечтаешь! Так что дай волю своим мечтам, помни! Мечта обладает огромной силой. Используй воображение, и скоро твоя мечта исполнится», — убежденно сказал Джулиан. «Знаешь, я говорю это и чувствую, что все уже начинает меняться. Вот и прекрасно, продолжай исправлять ошибки прошлого дня». «Я бы не стал спорить с раздраженным клиентом и не подцапался бы с клерком в суде, не стал бы ругать автомобильную пробку, проклинать тещу ее пироги». «Тем более, что пробка от этого вряд ли бы рассосалась сама собой», — заметил Джулиан. «Это неизбежное зло», — философски изрек я. «Теперь ты понимаешь, как важен ритуал самосозерцания» анализируя прожитый день, ты видишь возможности для совершенствования. Поступай так, и завтра ты станешь лучше, чем сегодня. Нужно ли мне планировать свои поступки, чтобы не повторить прошлых ошибок? Обязательно, кивнул Джулиан. Ошибки – это нормально. Ты живешь, а значит ошибаешься. Ведь на ошибках учится. Есть замечательное изречение – счастлив тот, кто умеет верно мыслить. Мыслить верно – учит опыт, а приобрести опыт – помогают многочисленные ошибки. Тот, кто наступает на одни и те же грабли и не учится на собственных ошибках, находится на одной ступени с животными. Разве? Сам посуди. Никакое животное не способно анализировать свои собственные поступки. Ни собака, ни птица, ни даже обезьяна. Только мы, люди, способны на это. В этом и есть сила ритуала самосозерцания. Он показывает тебе, в чем ты прав, а в чем ошибаешься. Понимание собственных ошибок дает тебе возможность исправить свою жизнь. Надо подумать над этим, Джулиан, протянул я. Сейчас подумаем о шестом ритуале. Это ритуал рассвета. Так, я догадываюсь, что это за ритуал. Одна из самых великолепных истин, которую я узнал в волшебной севане, заключается в том, что тот, кто поднимается вместе с солнцем, проживает замечательный день. Люди тратят на сон гораздо больше времени, чем того требует их организм. Шести часов более чем достаточно, чтобы восстановить силы. Долгий сон – это всего лишь привычка, и, как и любую дурную привычку, ты можешь заменить ее на благую. Приучи себя меньше спать, и скоро ты поймешь, что способен выспаться за меньшее время. «Когда я встаю слишком рано, то весь день хожу сонный», возразил я. «Ничего страшного». Пройдет несколько дней, и ты привыкнешь к такому режиму дня. Это лекарство горькое на вкус, но взамен ты получишь замечательное самочувствие и несколько дополнительных часов бодрствования. Знаешь, как с новой обувью. Поначалу она жмет и натирает, но когда ее разносишь, становится очень удобной. К тому же боль. Прекрасный учитель. Пройди через боль и станешь просветленным. «Я не против того, чтобы прибавить к своему дню несколько дополнительных часов», — сказал я. «Но что значит просыпаться с рассветом?» «Вспомни правило золотой середины. Главное, не впадай в крайности». «Прости, но вставать вместе с солнцем — это и есть крайность». «Ничуть». «Разве это не прекрасно?» «Встретить новый день вместе с первыми лучами солнца». Сиванские мудрецы считают, что эти лучи несут в себе особую энергию, дарованную самим небом. Они постоянно принимали солнечные ванны, они танцевали в рассветных лучах. Это была невероятно жизнерадостная картина. Я думаю, что это один из секретов их потрясающего долголетия. И ты тоже принимаешь солнечные ванны? Естественно, ведь солнце – источник молодости. Если я устал, солнце ободряет меня. Восточные религии считали солнце символом души. Люди даже поклонялись ему как божеству, потому что были уверены в том, что солнечный свет способствует освобождению духа. Солнце — непревзойденный лекарь. Главное, не злоупотреблять его назначениями. Но мы отвлеклись. Запомни просто, что надо вставать пораньше. Каждый день? А смогу ли я? А я тебе дам хороший совет. Ты пойми, Что хороший сон не обязательно должен быть долгим. Лучше 6 часов спать спокойно и безмятежно, чем 10 часов промучиться кошмарами. Тело должно отдыхать, а для отдыха нужно ровно столько времени, сколько требуется на восстановление основных функций организма. Главное качество, а не количество сна. К примеру, Рамон утверждал, что прием пищи после 8 часов вечера отрицательно влияет на сон. Улучшает же сон медитация. Сиванские мудрецы играли на арфе перед сном, и звуки этой божественной музыки были для них объектом медитации. То есть перед сном хорошо бы послушать музыку? Скажи, Джон, что ты делаешь непосредственно перед тем, как отправиться спать? Смотрю телевизор, новости в основном. Джулиан сверкнул очами. Так я и думал. Я пожал плечами. А что такого? Все мои знакомые делают это. Видишь ли, друг? Оказывается, что 10 минут до сна и 10 минут после пробуждения – самое важное время для нашего мозга. В этот период сознание программирует дальнейшую жизнь. То, что ты вносишь в эту программу, влияет на то, как ты живешь. Неужели разум подобен компьютеру? Самому совершенному компьютеру во вселенной. Он работает строго по той программе, которую ты ему задаешь. И ты – главный программист и системный администратор. Только ты определяешь, какую программу вложить в свое сознание. Перед сном крайне вредно смотреть новости или ссориться с женой. Не нужно думать о том, что случилось за день. Просто расслабься. В этом тебе поможет чашечка травяного чая и хорошая спокойная музыка. Логично. Нужно приучить себя к качественному сну. А в этом тебе поможет правило 21 дня. Ты же помнишь, то, что ты делаешь 21 день подряд, входит в привычку. Так что, начиная с завтрашнего дня, вставай пораньше и не обращай внимания на протесты тела, привыкшего валяться в постели подольше. Через три недели ты сам будешь просыпаться за несколько минут до сигнала будильника с прекрасным настроением. Отлично! Допустим, я приучил себя просыпаться в половине шестого утра. И чем же мне заняться в это время? Любым делом, только помни, главное, день обязательно должен начинаться с хорошего. Гони от себя все дурные мысли, думай о чем-нибудь радостном и вдохновляющем. Особенно важны первые 10 минут после пробуждения. Именно они определяют то, как пройдет весь день. Правда? Правда. Как только откроешь глаза, сразу вознеси благодарственную молитву. Вселенная дает тебе так много. Поблагодари ее за это. Составь список того, за что ты можешь сказать ей спасибо? Включи классическую музыку, полюбуйся первыми рассветными лучами. Если есть время, прогуляйся на свежем воздухе и обязательно найди повод посмеяться. Сиванские мудрецы считают, что утренний смех впрыскивает в кровь дозу счастья. Смеющиеся монахи это слишком даже для гималаев. Отчего же? Как ты думаешь, сколько раз в день смеется четырехлетний ребенок? Думаю, никто не считал. Я считал. Ровно 300 раз. А сколько раз смеется взрослый? Раз 50, прикинул я. В лучшем случае 15, довольно объявил Джулиан. А ведь смех ⁇ это лучшее целебное средство для духа. Даже если твое настроение на нуле, встань перед зеркалом и насильно застав себя улыбаться. Вот увидишь, твои ощущение изменится самым удивительным образом. Уильям Джеймс написал, ⁇ Не счастье рождает смех, но смех рождает счастье ⁇ так что с самого утра настрой свой день на радостную волну. Жизнь – это игра, и игра веселая. Благодари ее за то, что она посылает, и каждый твой день будет полон чудесных даров. И как же ты сам начинаешь свой день? Я создал свою собственную систему ритуалов, и нахожу ее очень изысканной. Там есть и сердце розы, и свежевыжатый сок. Могу поделиться с тобой одним своим приемом. Буду рад. Сразу после пробуждения отправляйся в свой храм одиночества. Прими удобную позу и подумай о том, как бы ты провел этот день, если бы знал наверняка, что вечером умрешь. Только отнесись к этому совершенно серьезно. Составь список дел, которые обязательно нужно сделать. Вспомни всех людей, с которыми ты хотел бы попрощаться. Подумай, какую радость может принести тебе этот последний день жизни. Представь, как ты делаешь последние дела, вкладывая в них всю энергию души. И еще... Задай себе вопрос, как бы ты знакомился с новыми людьми, зная, что завтра тебя уже не будет? В этой практике скрыт огромный потенциал. Когда человек каждый день живет так, словно завтра умрет, его жизнь наполняется смыслом и радостью. Кстати, эта практика тесно связана с седьмым ритуалом. Это музыкальный ритуал. Одно название уже приводит меня в восторг. Да, он тебе понравится. Мудрецы обожали музыку. Она вдохновляла их так же, как и само солнце. Слыша музыку, они смеялись от счастья, пели и танцевали. В музыке скрыта великая сила. Каждый день слушай музыку хотя бы в машине, когда едешь на работу. Классическая музыка обладает свойством восстанавливать силы после утомительного дня. Это лучшее средство для обретения душевного покоя. «Душевного покоя, с благоговением произнес я». Твои слова, Джулиан, подобны музыке. Когда я тебя слушаю, моя душа трепещет от восторга. Знаешь, ты действительно стал другим человеком. Куда подевался твой извечный цинизм? Раньше ты никому не верил, и во всем видел только плохое. Теперь же ты примирился сам с собой, я потрясен. Значит, продолжаем обучение? Голос Джулиана звенел от воодушевления. Конечно! Ритуал восьмой. Это ритуал силы слова. Трижды в день... Утром, днем и вечером сиванские мудрецы повторяли мантры. Они считали, что повторение мантр – кратчайший путь ко владению искусством концентрации. «Мантра? А что это?» – удивился я. «Это священная фраза, составленная таким образом, что когда произносишь ее вслух, сознание начинает меняться. В переводе с санскрита «ман» – это разум, а «тра» – свобода. Значит, «мантра» помогает освободить разум от негативных мыслей и беспокойства. Я на собственном опыте убедился, что мантры действительно очищают сознание. И ты тоже повторяешь мантры? Естественно. Они сопровождают меня повсюду. Я могу ехать в автобусе, сидеть в библиотеке или просто прогуливаться по аллее парка. И одновременно повторяю мантры. А обязательно ли произносить мантру во всеуслышании? Вовсе нет. Даже если ты просто запишешь мантру на клочке бумаги, она уже будет оказывать на тебя положительное воздействие. Но сильнее всего мантра действует, когда ты произносишь ее вслух. Например, если мне не хватает энергии, я твержу. Я полон бодрости, сил и вдохновения. Итак, 200-300 раз. Чтобы сохранять веру в себя, я повторяю мантру «Я самый сильный, рассудительный и талантливый» мантры помогают мне поддерживать молодость и здоровье». «Мантра может даровать молодость?» – изумился я. «Ты недооцениваешь силы слова. Когда мы их записываем или произносим, мы включаем у себя внутри мощнейший механизм самовосстановления». «Это как говорить самим собой?» «Да, именно так. Ты уже знаешь, как ты мыслишь, так и живешь. Но если ты еще и говоришь это самому себе…» то слова воплощаются в реальность почти мгновенно. Если ты говоришь, что слишком стар и дряхл для исполнения мечты, то скоро ты действительно станешь старым и дряхлом. Но если ты внушаешь себе, что ты молод, здоров, полон жизненных сил, и у тебя все впереди, значит, жди вторую молодость. Слова, которые ты говоришь самому себе, создают в сознании образ твоего «я». И жизнь твоя меняется. Например, Если ты думаешь о себе как о неуверенном и слабом человеке, ты никогда не выйдешь за рамки этого образа. Напротив, если ты считаешь себя бойцом, который не пасует ни перед какими трудностями, ты будешь всегда поступать как боец. Твой образ самого себя программирует твою судьбу. Объясни. Например, если ты убежден, что никогда не женишься, то так и останешься холостяком. Просто потому, что выстроил в своем сознании образ холостяка, который не позволит тебе знакомиться с девушками и искать спутницу жизни. Какая интересная закономерность. Понимаешь, образ самого себя – это некое божество, которое запрещает тебе совершать поступки, не соответствующие его заповедям. Но ты можешь изменить это божество, и мантры помогут тебе в этом. «А если изменится мой образ себя, то изменится и внешний мир», – понимающий произнес я. Джулиан поднял вверх большой палец. «Схватываешь на лету!» «Значит, ты готов и к девятому ритуалу». Это ритуал положительных качеств. Собственно, он тоже имеет отношение к образу самого себя. Этот ритуал заключается в том, что ты ежедневно должен совершать поступки, благодаря которым будут развиваться положительные качества твоего характера. Ведь характер формируется поступками, а поступки – ни что иное, как результат привычки». Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. Йок Раман часто повторял эту древнюю мудрость. А как же мне посеять характер? растерянно спросил я. Севанские мудрецы считали, что счастливая жизнь это осмысленная жизнь. Каждый свой поступок они оценивали в соответствии с древними принципами гармоничной жизни. А что это за принципы? Быть настойчивым в достижении цели, сострадать всем живым существам, быть смиренным и терпеливым, сохранять самообладание и никогда не обманывать ни себя, ни других. Если твои поступки соответствуют этим принципам, то твой дух, тело и душа пребывают в гармонии, и ты начинаешь духовно расти. Жить согласно этим принципам, значит жить по законам вселенной. Человек, который так живет, обретает прочную связь с вселенским разумом высшей силой, Богом, как хочешь так и назови. Именно тогда из обычного человека ты начинаешь превращаться в просветленного мудреца. Ты поймешь, что твоя жизнь — это священное действие. И ты прошел этот путь? С замиранием сердца спросил я. Я его прошел. И ты пройдешь тоже. Главное, поступай так, как велит тебе твоя душа. Найди свою дхарму и исполняй ее. Отчищай сад своего сознания и получишь от жизни удивительные дары. И еще. Ты никогда не останешься один. Что это значит, Джулиан? Об этом поговорим потом. Сейчас запомни главное. Путь к совершенству – это путь маленьких шагов, и совершать их ты должен каждый день. Чаще вспоминая слова Эмерсона. Душа ценнее разума, великодушный уже разумен. Когда ты поступаешь в соответствии с законами Вселенной, ты воспитываешь свой характер. Если же поступаешь иначе, счастье отвернется от тебя. Кажется, я понял. А каков же последний ритуал? О, десятый ритуал – это венец всей системы. Он называется ритуалом необходимого. Чтобы выполнить этот ритуал, ты должен научиться довольствоваться малым. Наставляя меня в нем, Раман говорил не разменивайся на мелочи, не имеющие никакого значения. Сосредоточься на главной цели и довольствуйся самым необходимым. Тогда ты обретешь подлинную свободу и счастье. Со временем я понял, доверительно сказал Джулиан, что в его словах заключалась истина. Когда я начал отсеивать ненужное и сконцентрировался на главном, моя жизнь стала на удивление, свободной и гармоничной. Я забыл, что такое суматоха повседневной жизни. Я словно вышел из зоны торнадо. Моя жизнь перестала походить на гонку на выживание, и я смог позволить себе вдыхать чудесный аромат роз из притчи о саде сознания. «Но как же ты научился довольствоваться необходимым?» Я отказался от дорогих костюмов, прекратил читать прессу, Избавился от потребности быть в каждой бочке затычкой, стал вегетарианцем, да и вообще стал меньше есть. Проще говоря, я стал довольствоваться лишь тем, что мне необходимо для жизни. Видишь ли, Джон, если ты не научишься получать удовлетворение от малого, то ты никогда ничем не будешь удовлетворен. Твоя жизнь будет похожа на игру в рулетку, когда игроки вновь и вновь ставят на красное, надеясь, что уж в этот раз точно сорвут приличный куш. Нет большего несчастья, чем постоянно желать того, чего у тебя нет. Я совсем запутался. Прежде ты говорил, что счастье заключается в достижении цели. Теперь ты утверждаешь, что не надо желать того, чего у тебя нет, получая удовольствие от того малого, что есть сейчас. Я вижу в этом некоторое противоречие. Ты делаешь потрясающие успехи, Джон. Да, с первого взгляда это действительно противоречие, но если ты вдумаешься, то поймешь, что это не так. Человек не будет счастлив, если не стремится воплотить мечту в жизнь. Лишь вечное движение вперед делает его счастливым. Но счастье ⁇ это не горшочек с золотом. Например, когда у меня уже был миллионный доход, я думал, что показатель настоящего успеха ⁇ это доход размером не менее 300 миллионов. Такие мысли привели меня к провалу. 300 миллионов? ⁇ изумился я. Да, 300. Сумма не важна. Главное то, что сколько бы я ни имел, мне все равно хотелось большего. Я не был счастлив. Я был просто жаден, как Мидас. Ты же слышал легенду об этом царе? Тот самый царь Мидас, который так любил золото, что умолил богов одарить его способностью превращать в золото все, к чему он прикоснется? И боги услышали его, но этот магический дар недолго радовал Мидаса, подхватил Джулиан. Он не мог ни есть, ни пить, ибо пища и вода, едва он прикасался к ним, моментально превращались в золото. Вот и я также был захвачен жаждой обогащения. Я тоже, как Медас, не мог ни есть, ни пить. А знаешь, в моей жизни был период, когда я жил только на хлебе и воде». Он глубоко вздохнул. «Будет тебе шутить, ты же не вылезал из дорогих ресторанов», – воскликнул я. «Да, поначалу». «Я никогда никому не говорил». Но моя невоздержанность в еде привела к тому, что у меня открылась язва желудка. Даже ход-дог был для меня непозволительной роскошью. Представь, что с моими миллионами я питался только хлебом и водой. Это была настоящая трагедия. Однако полно вспоминать прошлое, улыбнулся он. Как бы то ни было, я получил от жизни замечательный урок. Я же говорил тебе, что боль великий учитель. Чтобы понять, как чудесно жить без боли, нужно пройти через нее. Если бы я не заболел, то не стал бы тем, кем стал сегодня. Джулия, научи меня соблюдать ритуал необходимого при моем образе жизни», – попросил я. «Начни с малого, оно приведет тебя к большим изменениям». «С чего конкретно? Ну, к примеру, не отвечай на каждый телефонный звонок. Сразу выбрасывай весь рекламный мусор, приходящий тебе по почте, откажись от ресторанной еды и перестань тратить время на гольф. Лучше проведи его со своей семьей». Оставь дурную привычку все время поглядывать на часы и приучи себя хотя бы пару раз в неделю любоваться восходом солнца. Если хватит сил, избавься от сотового телефона и пейджера. Пока достаточно? Мое сердце ушло в пятки, как у младенца, которому вот-вот перережут пуповину. Более чем. Все понятно, кроме одного. Как я могу избавиться от мобильника? Это же моя работа. Джон, я всего лишь выполняю свою дхарму а она велит открыть тебе знания Сиваны. Пойми, ты не обязан делать ничего такого, что поставит тебя в затруднительное положение. Возьми лишь то, что подходит лично тебе. Выбрать золотую середину? Именно. Джулиан, твои слова заставляют мое сердце биться от восторга. Но все же мне не очень верится, что всего за месяц я смогу стать новым человеком. «Ты станешь им даже раньше», загадочно произнес Джулиан. Так скажи мне, когда, о, великий мудрец? Великим был прежний мистер Ментл. Он расплылся в улыбке. Сейчас я просто Джулиан. Видишь ли, друг мой, все самые значительные перемены происходят внезапно. Потому я и говорю, что это случится гораздо раньше. Внезапно? Ну да. Судьба решается за секунды, когда человек осознает, что способен летать. Именно эти секунды делают тебя другим человеком, уверенным в себе и преданным своей мечте. Однако не думай, что 30 дней — это окончательный срок. Ты должен будешь следовать сиванским принципам гармонии всю оставшуюся жизнь. Если ты остановишься, то неизбежно откатишься назад. Мы немного помолчали. Я обдумывал 10 ритуалов просветленной жизни. Джулиан прервал затянувшуюся паузу. Сегодняшнюю ночь ты провел без сна, но я знаю, что ты готов идти дальше. Нам нужно еще глубже погрузиться в океан древних знаний. Разве мы еще не достигли дна? То, что ты уже знаешь коренным образом, изменит твою и не только твою жизнь, но древняя мудрость Ивана гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Я обучил тебя нескольким практическим методам, но все они зиждутся на глобальных духовных законах. Пока, быть может, тебе это непонятно, однако не тревожься об этом. Ты поймешь это позже, а сейчас просто держи свою чашу пустой. Знание дается тому, кто к нему готов? Ты всегда был хорошим учеником, мягко сказал Джулиан. Я готов сидеть до самого утра, учитель, сказал я. Итак, знай, что ты вместилище вселенной со всеми ее звездами, планетами и прочими чудесами. Сила, сотворившая Вселенную, сотворила и тебя самого. Все сущее появилось из одного источника. Ты и мир – единое целое. Что ты имеешь в виду? Джон, у всего, что есть во Вселенной, есть душа. Души живых существ сливаются в одну, и это – душа всего сущего. Когда ты развиваешь собственную душу, воспитываешь характер и очищаешь сознание, ты тем самым вносишь гармонию в душу сущего. Когда ты меняешься к лучшему, то и люди вокруг тебя начинают улучшаться. С другой стороны, идти по пути света тебе помогает сама Вселенная, потому что ты своими усилиями питаешь ее душу. Мироздание готово дать тебе все, что потребуется, потому что ты действуешь во благо всех живых существ. То есть, когда я помогаю себе, я помогаю Вселенной? Правильно. И чем больше ты будешь заботиться о саде своего сознания, закалять тело и воспитывать дух, тем лучше ты будешь осознавать эту великую истину. Уже сейчас я это прекрасно осознаю, Джулиан. Однако саморазвитие – задачка не из легких. Не забывай, кто я. Не молодой, стокилограммовый уволень, несущий груз семейных и профессиональных забот. У меня просто может ничего не получиться. Ничего не получается у того, кто поддался страху. А мы с тобой уже говорили о том, что такое страх. Только страх мешает человеку достичь желанной цели. Однако страх может стать твоим другом. Ведь страх испытывает тебя и дает тебе возможность открывать в себе новые силы. Страх, как и боль, прекрасный учитель. Сиванские мудрецы часто повторяли, что на одну стрелу, попавшую в глаз быка, приходится сотня стрел, пролетевших мимо. Природа создана так, что исполнить мечту можно, лишь преодолев все свои страхи. Еще раз повторю, страх – это твой друг. Разве страх может быть другом? Смелость города берет. Главное, окончательно и бесповоротно решись изменить свою жизнь. И тогда сама вселенная будет помогать тебе. Рамон был уверен в том, что у каждого человека есть свой путь, в конце которого его ожидает ларец с сокровищами. Но пройти этот путь человек может только по доброй воле. Кстати, мне вспомнилась еще одна притча из тех, что рассказывал Рамон. В стародавние времена в Индии в огромном замке на берегу океана жил злой-призлой великан. К счастью для окрестных жителей великан часто отсутствовал, так как любил повоевать. И в это время дети из ближайших деревень могли играть в его чудесном саду, полном цветущих деревьев. Но однажды великан вернулся из похода и, увидев в своем саду играющих детей, страшно разгневался. От звука его громового голоса малышня разбежалась. Великан решил, что никогда больше ни один ребенок не войдет в этот сад и обнес его высоченной каменной стеной. Пришла зима, и она была лютой, как никогда». В своем огромном одиноком замке великан замерзал от холода и тоски. С надеждой он ждал тех весенних деньков, когда сад начинает покрываться зеленой дымкой. Но зима словно решила навсегда поселиться в этом неуютном месте. В то время, когда жители ближайших деревень уже наслаждались теплом, в саду великана царил холод и мрак. Но однажды в его окно заглянул веселый солнечный луч. Великан распахнул окно, и в его одинокую комнату ворвалось свежее дыхание весны. Он выбежал в сад в надежде увидеть, как лопаются набухшие почки. Но увидел, что сад не просто покрылся зеленью. Он цветет самыми яркими, роскошными и невиданными цветами, и этот сад был полон детей. Ведь этот маленький народец всегда найдет лазейку в любом заборе. Детям как-то удалось перелезть через ограду, и лишь один мальчик стоял за воротами сада и плакал. Он был слишком мал, чтобы преодолеть высокую стену. В этот момент душа великана оттаяла. Он решил помочь ребенку и шагнул к стене. Дети, увидев его, бросились в рассыпную. Все, кроме того малыша. Он без страха смотрел на приближающегося великана и спокойно дал ему взять себя на руки и перенести через стену. Великан заверил малыша, что отныне все дети могут спокойно играть в его саду. В благодарность за это малыш снял с шеи золотую цепочку и подарил ее великану. «Пусть этот талисман будет знаком нашей дружбы», — сказал ребенок. С этого дня дети не покидали сад великана, который очень полюбил их и часто играл вместе с ними. Лишь одно огорчало его — Тот малыш, который подарил ему золотую цепочку, больше не приходил играть. И великан не знал почему. Годы шли, дети взрослели, и в сад великана уже приходили дети их детей. Сам великан сильно постарел и будто стал ниже ростом. Он все чаще проводил дни в замке, вспоминая того чудесного ребенка. Настала зима, и она была такой же лютой, как та первая зима, когда великан обнес свой сад высокой каменной стеной. Как-то утром, проходя мимо окна, великан взглянул сквозь заледеневшее стекло и застыл от изумления. В центре его заснеженного сада зацвел розовый куст. На нем горели ярко алые розы, а рядом стоял тот самый малыш, который отдал ему золотой талисман. Великан бросился в сад и обнял малыша. — Почему ты так долго не приходил? Спросил он, радуясь встрече. «Когда-то давно ты впустил меня в свой дивный сад», ответил ребенок, улыбаясь. «А теперь я вернулся и хочу, чтобы ты был гостем в моем саду». Днем пришли дети, ведь и зимой сад был прекрасным местом для детских забав. Они нашли великана мертвым. Он лежал в центре сада рядом с цветущим розовым кустом. На его безжизненном лице навечно застыла улыбка. Джулиан помолчал. Глубоко вздохнув, он продолжил. Увидев приближающегося великана, тот малыш не испугался его, а позволил перенести себя через ограду. «Поступай так и ты, друг мой. Не бойся неудач, а неверный признак того, что цель рядом. Следуй своей дхарме, и Вселенная подарит тебе все свои сокровища. Ты обретешь свой собственный сад, полный диковинных цветов». Голос Джулиана дрогнул, я взглянул на него и с удивлением увидел, что в глазах его блестят слезы. Кто бы мог подумать, что этот лев юриспруденции, всю жизнь защищавший самых богатых людей мира, способен плакать? Глава 9. Суть проповеди Джулиана в двух словах. Зерно совершенства. Философия Кайзен, практика постоянного самосовершенствования. Внешнее благополучие – результат огромной внутренней работы. Преодолевая себя, ты открываешь в себе скрытый источник сил. Делай то, что всегда боялся делать. Десять ритуалов просветленной жизни. Окончательно и бесповоротно решись изменить свою жизнь, и тогда сама Вселенная будет помогать тебе. У каждого человека есть свой путь, в конце которого его ожидает ларец с сокровищами.